Глава 3. В воскресенье Коля, подробно проинструктированный углом, поднялся на улицу со станции метро «Беговая». Казалось, мелкий снег выметывало не с темного неба, а прямо из розовых фонарей. Кругом не было ни души, нормальные люди дрыхнут, а Коля даже проснулся сам до будильника, это в шесть утра. «Дурная голова ногам покоя не дает», — с удовольствием подумал он, зевнул и зашагал вдоль пустынного шоссе. Снег под сапогами сменялся вязко, со скрипом, и ощущать подошвами его короткое сопротивление было приятно. Оказавшись на территории подрома, Коля сбавил шаг и закрутил головой. Тут и заблудиться можно. Заборы длинные, невысокие бараки. Конюшни, что ли? И множество дорожек. Он пошел по той, на которой виднели свежие следы, и не ошибся. На площадке перед входом в школу топталось человек тридцать, в основном девчонки. В списке у кого?» Спросил Коля, подойдя к самой шумной группке, сыплющей кличками лошадей. «Куда? На теорию? На езду?» Девочка лет четырнадцати отщелкнула окурок и достала мятый лист бумаги. Из голенища ее кирзового сапога криво торчал пруд, и Коле стало смешно. Настолько она этот пруд были похожи. Коле надо было на теорию. Девочка вписала его фамилию и назвала Коле номер. На открытии оставалось стоять, потихоньку замерзая полчаса. теории как объяснил Миша, назывался билет со штампом и твоей фамилией. и Его вручали после лекции о правилах обращения с лошадьми. Без такого билета к езде не допускали. Потеряешь? Проходи теорию снова. Коле повезло, он попал в первую группу теоретиков. Инструктор Ира провела их мимо специальных стендов в коридоре, и то, что она рассказала, водя хлыстом по первым стендам, Коля успел забыть, дойдя до последних, а потом их повели в конюшню. По обеим сторонам от прохода в своих зарешетченных кельях стояли лошади, лошади, лошади. На каждом деннике висела табличка с именем жильца, пахло здесь непривычно резко. и Игулка, как в бане, доносилась отобсюду всхрапывание, удары копытами по дверям, уверенно грубоватые окрики конюхов. Теоретики сбились в кучку, стараясь не отставать от Иры. Она остановила их у денника с табличкой «Ров». Рыжеватый невысокий конёк недовольно шлёпал губами и задирал то левую, то правую передние ноги. На его примере теоретики должны были запомнить порядок седловки. Поседлав и расседлав конька, и расспросила ну, кто повторит? Группа молчала. Коля, собиравшийся как можно скорее овладеть всем, чем положено, хотел вызваться, но с ним случилось то же, что у стендов. Как расседлывать он ещё помнил, а вот как надевать уздечку и класть седло уже нет. «Нет желающих?» — оглядела их Ира. «Посмели, надо быть, ребятки, раз уж пришли?» а «Разрешите мне?» — все-таки рискнул Коля. «Слава Богу, один нашелся!» Она улыбнулась, и очень темные какие-то южные, как показалось Коле, глаза обросли симпатичными морщинками. «Бери уздечку!» «Повод, повод!» — сначала на шею. Разобраться в путанице ремней было невозможно. Коле чудом удалось найти то, что называлось поводом, и накинуть на шею рва. Железки, которые должны были оказаться во рту коня, трензель, ров ловко выплевывал, прежде чем Коля успевал расправить и надеть уздечку. Он вымазал Колины пальцы густой слюной, а при третьей попытке еще и хватанул зубами за руку. Ира прикрикнула на рва и велела Коле показать руку. Малиновые следы зубов полукругом пересекали запястье. «Ничего», — сказала она спокойно, — «кожу не прокусил». Бывает хуже. Надевай, надевай. Рука, надо сказать, болела. Коли, как в дурном сне, снова подступил к рву. Тот высоко задрал голову и стиснул зубы. «Смотри», — сказала Ира, — «в таких случаях кладешь палец в угол рта лошади. Да не бойся, просовывай, там нет зубов. Нажимаешь, и рот открывается, ясно?» С ее помощью коля надел-таки уздечку. Седло он положил задом наперед, и кто-то из теоретиков захихикал — Коля не видел этого гада, но голос инструкторши услышал. «Так, рассёдлывать будешь ты!» Застёгивая подпруги, он вспотел. Надо было дотащить каждый ремень до отметины, на уровне которой, судя по потертости, обычно застёгивалась подпруга, но ему это не удавалось. «Как же другие?» Почти в отчаянии от своей непонятной слабосильности подумал Коля. «Девчонок-то тут сколько ездит?» «Надулся, голубчик, а ну-ка выдохни!» — приказала Ира и шлёпнула по животу коня. «Снизу раз, другой. тени Резко скомандовала она Коли, и подпруга, наконец, застегнулась на нужном месте. Дотянуть вторую и рыму не дала. «Подпруги можно подтягивать сидеверком, смотрите». «Опусти стремя», — обратилась она Коли. «Так, теперь ногу в стремя, левой рукой возьмись за гриву на холке, правой — за заднюю часть седла. Садись». Коля оттолкнулся правой ногой, «насколько надо», Не втаскивать себя на руках не пришлось, ни на ту сторону не качнуло. «Молодец, укушенный! Для первого раза отлично!» — похвалила Ира. Мягко сел. И наиплюхаются, будто хребет лошади хотят сломать. «Сдвинь ногу вперед. Найди под крылом подпругу, подтягивай. Рва я держу, не бойся». Теперь подтянуть измучившую Колю подпругу оказалось плевым делом. Ира предупредила, что в деннике садиться верхом запрещено, но на манеже надо непременно проверять подпруги, как сейчас Коля. Иначе слабо затянутое седло съедет при езде на бок лошади, а всадник, дай бог, чтобы успел бросить стремена перед падением. Рассетлывала рва Колина недоброжелательница, вертлявая белобрысая девочка. Над собой она не смеялась, хотя поводы были. Вручая им теорию, Ира раздала и билеты на езду». Коле достался лазурный. «Я к тебе подойду», — сказал Ира. «Конь непростой». Найдя денник лазурного, коля остановился у двери и стал разглядывать коня. Высокий, намного выше рва, с золотистой шерстью какими-то смурными наркоманскими, вдруг подумал коля глазами. Лазурный нервно переступал в деннике и встряхивал узкой красивой головой. ира все не было. коля робко решил — это двинул тяжелую дверь денника. «На, Лазурный», — сказал он и протянул коню сахар. Большие шершавые губы втянули лакомство, и в этот момент Коля накинул повод. Лазурный вздрогнул, искоса глянул на Колю и снова потянулся к его пустой руке, толкнул носом. «Сейчас, мы хороший, сейчас», — забормотал Коля невозможные для себя слова вправил трензель и натянул уздечку, как положено, застегнул. «Надо же», — сказала Ира, входя в денник, «сам уздечку надел». Она держала Лазурного, пока Коля седлал его и проводила коня с Колей на манеж, посоветовав садиться как можно мягче. У коня радикулиты пока Лазурный не разогреется, ходить ему больно. Последний вывела шуструю белую лошадку белобрысая девочка, что хихикала над Колей. Лошадка долго не позволяла сесть на себя, убирая корпус в сторону, а когда с чужой помощью девочка забрала седло, белая вышла на середину манежа, гневно потряхивая головой, и встала. На уговоры всадницы и дерганье за повод она не обращала никакого внимания, и обратно в смену в цепочку шагавших лошадей ее затащила какая-то девушка, вышедшая из конюшни. Ощущение себя верхом на большом с непонятными желаниями и... прихотями существе оказалось удивительным. Чуткие острые уши Лазурного поворачивались, как локаторы, на голос тренера и на Колин голос. Беспомощность всадника тревожила коня, сбивала с толку, и Коле было стыдно за себя и неловко перед ним. 45 минут пролетели. По команде тренера Коля спрыгнул, с Лазурного передал повод девочке из следующие смены теоретиков – Вздохнув, конь неторопливо собрал с Колиной ладони остатки сахара и отвернулся. Коля провел рукой по его жесткой гриве, уходить с манежа не хотелось. — Как он? — спросила девочка. — Ничего? — Нормально, — ответил Коля. — Да вообще-то дело не в нем. — Ну да, конечно, — пробормотала девочка.